Глава шестьдесят вторая. Стельмах. Еду за город навстречу с новым владельцем отеля, с которым нужно подписать документы. И не могу отделаться от скверного предчувствия. Мало того, что не смог сказать Алие утром, что мы никуда не уезжаем. Так еще я оставил ее в состоянии какой-то прострации. Что, черт возьми, очень мне не понравилось. К дорогому особняку подъезжаю уже в районе обеда. Кротков сегодня, как всегда, при параде и само лицемерие. Уже тысячи раз за свою жизнь пожалел, что связался с этой скотиной. Но сейчас он реальная возможность с наименьшими потерями расстаться с провальным проектом. Когда позвонил его секретарю и назначил встречу первый раз, думал, спокойно поговорить у нас не выйдет. Но просчитался... И мы сошлись на вполне взаимовыгодных условиях. Конечно, не считая того, что отель ему достанется почти за даром. Пока разбираюсь с документами по перепродаже и ставлю подписи на бумагах, мобильный разрывается. Даже приходится отключить звук, прячась от упрямого барана Гаевского, который уже, наверное, сотый раз за час набирает в попытке дозвониться. Прошу, разворачиваю бумаги кроткову и отшвыриваю ручку. Деньги жду насчет в течение недели. Ну что же, рад был с вами сотрудничать, Артем Валерьевич. Тянет этот вор в законе свою грязную руку для рукопожатия, но я только усмехаюсь и машу головой. Не могу сказать, что взаимно. Разворачиваюсь и немедля иду вон из кабинета. Дел по горло, и чесать языком мне совершенно некогда. Но этот мужик всегда был упрямым и дожимал до конца всю нужную ему информацию. Вот и сейчас хозяин дома нагоняет меня уже на крыльце. Что у вас за терки с Сергановым? Не твоего ума дело. Но если скажу, что не без твоей помощи потешу твое самолюбие, оглядываясь через плечо на довольное, раскрасневшееся лицо, Старого знакомого. «Не то ли старое дело с автомастерской?» «Эх, да, вот это времена были!» Зажимаю челюсти и с усилием давлю в себе желание врезать. «Не кипятись, Стельмах, могу помочь, так сказать, по старой дружбе». Ты только моргни, и твое дело можешь считать, что уже бесследно исчезло. Затерялась в документах. Я, знаешь ли, тоже не особый фанат бати твоей женщины. Смотрю, слухи у нас быстро летят по городу. Иду по обширной территории Кроткого к своей машине и прикидываю, за сколько по такой погоде я доеду до города. На улице вовсю метет мокрый снег и, видимость жутчайшая. Этим вопросом уже занимаются надежные люди. Добрось, «Да знаю только я. Ты у нас не последний человек. Жаль, что на родине не сложилось. А так мы могли бы неплохо сотрудничать. Сотрудничать с себе подобными. Я от таких дел умыл руки еще много лет назад. А про Алию Серганову разворачиваюсь к хозяину особняка. «Забудь, и чтоб дальше твоих ребят эта информация никуда не пошла». «Обижаешь», — качает головой хитрый лис. «Слово даю, Стельмах». «Ну вот и отлично». Разворачиваюсь и сажусь в машину, счищая щетками приличный сугроб слабового. Первым делом набираю Лию. «Не берет». Предчувствие все дерьмове и дерьмове, но, может, моя резко прогнувшаяся под чувство душа стала просто чересчур мнительная. Хотелось бы в это верить. А не то, что что-то в моей гребаной праздник жизни снова пошло не так. Пока мчу по загородной трассе, звоню Гаю. Время подбирается к часу дня, и мне перед тем, как ехать домой, нужно заскочить в отдел тому самому следователю, с которым сегодня утром должен был встретиться Александр Маркович Гаевский, батя Макса. «Стельмах, ты трубку брать не пробовал?» — рычит на меня Гай. Занят был. А ты чего, как барышня истеричная, посадил мне заряд наполовину? «Ты там, мать твою, совсем двинулся?» — отчитывает, как пацан Макс. «Все-таки решили свалить?» «В смысле? В смысле, собираешься улететь и мне об этом даже не сказал?» «Никуда я не лечу, Гай, выдохни!» Еду к следаку, а потом домой с Ильей поговорить. Я утром не смог. Тогда новый вопрос. Стельмах, ты где? Тунгая меняется моментально, и то волнение, которое слышу, мне совсем не нравится. За город выезжал. Доки по отелям подписывал. Макс, что происходит? уж Выдает целый каскад нецензурной бронедруг. друг. Слышу, как на заднем плане хлопает дверь и шумит улица. Ты поехал куда-то, что ли? «Да не суть! Тёмыч Серганов Лию увозит!» В первое мгновение даже не понял, что только что услышал. Но когда до гудящей от мыслей головы стал доходить смысл сказанного, сердце ухнуло куда-то в пятки, а в груди саданула тупая боль. «Какого? Что значит «увозит»?» Сильнее сжимаю пальцы на руле и буквально перестаю дышать в ожидании ответа. Они час назад выехали в аэропорт. Стельмах мучи туда, рычит в трубку друг. Что за бред? Утром она была со мной, все нормально же. Как баран все еще продолжает упрямиться. С усилием отгоняю от себя настойчиво бьющиеся в черепной коробке мысли и услужливо нарисованные под сознанием картинки ее вчерашней истерики. Нет, я бы не сделала этого. Все естественно, сука бунтует и отказывается принимать услышанное. Не повелась бы она на шантаж. Алия далеко не дура и должна же понимать, что ее отец так просто не отступится. Мне сейчас позвонила Катерина. Она сама не может понять, что происходит. Алия сегодня должна была появиться в офисе до вашего вечернего рейса, но не пришла. Стельмах, где бы ты ни был, дави на газ и не дай ему ехать. И когда понимаю, что Гаевский совсем не шутит. Меня начинает буквально потряхивать. Вжимаю педаль газа в пол и выскакиваю навстречку, объезжая к чертям многокилометровую пробку. В голове остается только одна мысль. «Твою мать, я же просил ее не делать глупостей!» «Серганов тварь!» Сбрасываю вызов и снова и снова пытаюсь дозвониться Ли. «Вот оно и предчувствие!» Раз за разом, пока я, резко поменяв движение, гоню на запредельной скорости в аэропорт, мои звонки улетают в пустоту. Кажется, предел моего терпения уже достигнут. Тварь! Неужели наплел ей что-то еще? Что она творит, дура? Знал же, чувствовал, что нельзя оставлять ее одну. Ее стремление — спасти. Взять ответственность на себя, загладить вину, да и еще хрен знает что, до да добра не доведут. Неужели не понимает, что, поддавшись на этот сраный шантаж папаши, говорит ему о том, что он выиграл, сука. В конце концов не выдерживаю и звоню Серганову, но и там тишина, и снова, и снова. Этот баран не берет трубку. Конечно, а чего еще я ожидал? Кати сказала, самолет в три, поторопись прилетает сообщение от Макса, и я рискуя расшибиться к чертям на гололеде, топлю под двести, только бы успеть.